Марьяна потянула Олега за руку к домам, и он пошел. В голове была такая каша, что Олег сам не знал, что он думает. — Я уж стал беспокоиться, — сказал Сергеев. — Мы разговаривали, отец, — сказала Марьяна. — Ну и хорошо, — сказал Сергеев, положив тяжелую руку на плечо Олегу. — Я бы тоже на твоем месте расстроился, я понимаю. Но ты тоже нас пойми, Олег. Нам очень трудно.